преуспевающего ученого мужа. И вот последний акт судьбы в лице космического Филофея. Что это значит? Момент истины? Расплата за аванс? Так ли это? Кто для меня Филофей? Никто, если подумать. Но что же я не уймусь? Значит, что-то меня с ним связывает? токи ты снятся а теперь и отделаться не мог от этих мыслей не мог уйти от сомнений и о чем бы теперь ни подумалось приходилось исходить из открытий космического монаха приходилось все сопоставлять все что было до и все что стало после джесси принесла кофе и опять разговор вернулся к прежней теме оказывается энтони юнгер отрекомендовавшийся почитателям трудов Роберта Борка, звонил от команды кандидатов в президенты, пытался дозвониться Борку в университет, но не застал, и просил передать, что будет еще звонить во второй половине дня. Когда Джесси поинтересовалась, не может ли Борк сам ему позвонить, Юнгер ответил, что его будет сложно застать, он все время будет в бегах. У них сегодня суматошный день, готовится встреча Ордека, с избирателями, а затем большая пресс-конференция. В общем, хлопот много, а ему очень хотелось бы поговорить с Борком. Давно мечтал поговорить, а сейчас есть повод. Передайте, пожалуйста, у меня есть информация и вопросы. Очень хочу дозвониться. И вскоре после отъезда Джесси на репетицию раздался звонок. Это был он, Энтони Юнгер. Мистер Борк. Вам не кажется, что у нас с вами есть общий друг по имени Филофей, и знакомство наше с вами, к сожалению, пока телефонное, происходит, в общем-то, с его подачи? Согласен. Этот космический монах многое будет определять теперь в нашей жизни. Об этом ты и речь, мистер Борг. И, думаю, вам это виднее, чем кому-либо. И проблема теперь в том, каков будет ход событий или, как образно выражаются русские, куда повернет дышлая история. Хочу похвастаться, чтобы вы знали, я недурно говорю по-русски. Стажировку прошел в Московском университете. Вдруг да окажусь вам полезным в этом качестве. Буду рад. О, это замечательно. Не без удивления отозвался Роберт Борг, отмечая про себя уверенность и звучность речи Энтони Юнгера. Весьма энергичная натура, — подумалось ему. Сколько же ему лет? — Я тоже бывал в России при Горбачеве, — откликнулся он на русскую тему. — Москва, Ленинград, Киев. — А скажите, Энтони, сколько вам лет? — Просто любопытство ради. — О, пожалуйста. — Хотел сказать, для пущей солидности тридцать, но буду точным. — Двадцать восемь с половиной, — ответил тот. — Пора, пора уже за ум, братцы. Ну что еще сказать? — Москва мне многое дала, другой полюс жизни и знаний, но КГБ я завербован не был. Сразу заявляю. Они оба засмеялись этой модной в Америке шутки. — Извините, Энтони, — По возрасту вы мне в сыновья годитесь. А поинтересовался я этим потому, что при серьезном разговоре важно знать возраст собеседник. Я тоже так думаю. Ну, о вас я знаю, пожалуй, все. Читал ваши книги, в последнее время очень внимательно перечитывал вашу статью «Девять дверей глобального дома». Да, это была попытка синтеза мировых идей в области футурологии. Спасибо. «Я очень польщен», — пробормотал Борг. «А сам я, кстати, в академическом смысле неопределенный тип», — проронил с усмешкой Энтони. «Собран из лоскутов знаний, судорожно хватался за все, от философии до астрологии. Когда-то мечтал о космосе, занимался и профсоюзными делами, и журналистикой. Отсюда мое сближение с Оливером Ордоком. Он делает ставку на популизм, и в этом его сила. Ему нужно сейчас помочь в предвыборной гонке. Вот мы и стараемся. Я у него в команде занимаюсь связями со СМИ. Вот сегодня, к примеру, через три часа публичная встреча с избирателями в спортзале «Альфа-бейсбол».